Привожу фугас в рабочее состояние. Обрезаю жгут от фальшивого пультика и подбираю пары контактов на задействование. Решить проблему с батареей, сделать устройство дистанционной выдачи команды на подрыв – и все получится. Но вот как провести операцию в открывшихся обстоятельствах? Тут одной моей головы мало. Надо думать всей группе. Прихватив аккумулятор ядерного фугаса с контрольной лампой, жменю снятых шильдиков покидаю отсек. На время 19.15 вымыться, поужинать, а уже потом испортить напарникам настроение. В кают-компании чисто, светло, уютно. Стоят два удобнейших дивана. Стол застелен чистой скатертью, но незаурядный для подлодки комфорт не в силах смягчить сгустившуюся атмосферу, как и стаканы чая с лимоном в подстаканниках. Всемером Ахмед уверенно решил посвятить происшедшее Павла, командира корабля. Сходили в торпедный отсек на экскурсию. Но и без этого... Горсть шильдиков и поведение аккумулятора говорят сами за себя. Все, что надумал, я рассказал товарищам. Сто процентов, что операция – одна большая подстава. Неизвестно, подключились англы на стадии разработки или вообще способствовали организации самого действия с нуля, но мы с ядерным зарядом. Выступаем в роли диверсантов в столице миролюбивого демократического сообщества Лондоне, взятые с поличным, при случайно не сработавшем термоядерном заряде, убеждаем фактами всех колеблющихся политиков и даем повод к началу боевых действий. Против России, разумеется, в таких условиях об объявлении войны и в прочих дипломатических реверансах речи даже не зайдет. Подобный террористический прием действительно запрещен в мировой политике. Проверка заряда специалистами, убедительнейшие шильдики, маркировка на русском, русские же ради деталей с советским имперским душком, русские диверсанты – а ведь рассчитывают взять кого-то живьем. Современная допросная химия обеспечит правдивые показания, а мы и в самом деле собираемся совершить ядерный теракт против планирующего визит в Букингемский дворец руководства целого ряда стран. Убеждены в этом живые и болтающиеся под допросной химией террористы, ядерный заряд при них. Провокация Гитлера при нападении на Польшу. Тупая самонадеянность в сравнении с этим высокопрофессиональным шедевром оперативной мысли. Теперь полностью понятно поведение, доставившей заряд группы. Они с самого начала знали, с кем будут иметь дело. «Искандер, а сам ядерный заряд...» Урановая составляющая. Вообще-то уран Калифорниевое ядерное горючее, но суть не в этом. Ты знаешь, Кемаль, я практически убежден в подлинности. Там внутри действительно то, что должно быть. Кожухи, разводка питания на детонаторах, заводские, швы точно сварены на заводе. Герметизация сфер однозначно присутствует. Более точная проверка спектральной приставкой выявила слабые следы химических элементов, соответствующих образующимся при распаде, опять же, Калифорния-252 и Урана-235. Неужели они готовы настолько рискнуть? А никакого риска нет. В том состоянии, в котором нам передали заряд, штатный подрыв невозможен, а нештатный, например, вашим поясом, гарантированно исключает полноценный ядерный взрыв. Будет локальная зона, не особо опасного заражения, легко ликвидируемая современной техникой. М -м, все равно как-то зыбко. Неужели они не предусмотрели... Вариант проверки и определения непригодности заряда. Нет, вполне допустимо. То, что я выполнял сегодня, называется нештатные действия с ядерным оружием. В нормальных войсковых частях даже мысли персонала о подобном пресекаются на корню, вплоть до отстранения от работ и, как правило, навсегда. Термин регламентированные действия является основой всех правил. Никто не полезет туда, на что нет соответствующей руководящей документации. Понятно, а как же тогда ты? Черный тех. Черт! Вырвалось от волнения. То есть технический бандитизм, Мансур. В Советском Союзе. Очень хорошо учили, буквально до назначения отдельных деталей. Плюс наложилась постоянно практическая работа с электроникой и электромеханикой. Без похвальбы я читаю и понимаю схемы, знаю, как и когда должен сработать любой узел заряда. В общем, никто и никогда с подобными приборами и инструментом в заряд лезть не должен. Поверьте, обычный проверяющий ограничился бы показаниями фальшивого пульта и спектрального анализатора. Парни молча смотрят на Ахмета. Он еле заметно кивает. Продолжаю. Дополнительные доказательства. Отсутствие термостабилизирующего чехла на заряд. Кстати, Ахмед. Рядом с точкой передачи Фугаса есть нормальная военно-воздушная база в 20 километрах 3 часа езды. Получается логично. Транспортник доставляет под утро заряд. Группа завтракает и в 7 утра отправляется к нам. Мы на месте, передача. Операция по какой-то причине отменена. Накрывают подручными материалами. И через три часа пять на базе. И, Искандер, уточни, что-то не улавливаю мысли. Ядерные заряды очень плохо воспринимают перегрев. Грубо говоря, плавятся и теряют форму ядерные горючие, что приводит к отказу в полноценном срабатывании. На запуск термоядерной реакции можно вообще не рассчитывать. Не хватит энергии. — Поэтому чехол? — Да. Думаю, они были уверены, что мы безграмотно продержим фугас на солнцепёке. Парни переглядываются. Догадывайся, об этой тонкости никто не знал. Получается, без меня... — Ахмед, а ты не знаешь, когда было принято решение о включении меня в группу? — Первоначально. Ты отбирался в качестве инструктора, чтобы потом научить нас, Искандер. Затем вариант твоего участия рассматривался только как запасной. На прямом участии меня поставили в известность за четыре дня до выхода.